В 1712 году решили продолжать военные действия на основе плана Петра, по которому наметили в апреле начать штурмовать Штральзунд или, по крайней мере, остров Рюген. Одновременно договорились привлечь к поддержке Северного Союза Ганновер в обмен на обещание передать ему Бремен и Верден. Эта идея оказалась особенно своевременной, в связи с намерением Англии заключить мир с Францией, даже без своих главных союзников. Чтобы воспользоваться разногласиями в Великом Союзе, в конце 1711 года Матвеев предлагает Австрии и Голландии, в случае продолжения ими войны против Франции, помочь им, выделив для этого 10-15 тысяч русских войск в обмен за невмешательство в Померании и гарантию сохранения за Россией ее завоеваний на Востоке. Хотя достичь соглашения по этому предложению не удалось, все же демонстрация готовности оказать поддержку Голландии и Австрии сама по себе могла быть полезной. Опыт совместных с союзниками действий, вернее без действий, в 1711 году убедил Петра, что добиться успеха в Померании можно только собственными силами. Весной 1712 года он направляет туда дополнительные войска и самого энергичного из своих помощников фельдмаршала Меншикова. А улаживать дипломатические дрязги между союзниками поручил многотерпеливому князю Василию Долгорукому. Ему предстояла крайне неблагодарная задача. Саксония и особенно Дания заигрывали со шведами. Дания не хочет воевать в Померании, предпочитая более соблазнительный и близкий Бремен. Она отказывается выполнить обещание посылки флота против Швеции. Датский двор раздирается интригами враждебных фракций. Решение вопроса о войне и мире зависело Как доносил долгорукий, от того оставит ли король себе старую любовницу или заведет новую метрессу. Летом союзники намеревались высадить десант на острове Рюген, а затем и взять Штральзенд. Однако из-за неудачных действий датского флота операция провалилась, и осаду Штральзенда пришлось снять. В июне 1712 года. Петр, раздраженный бездействием союзников, сам приезжает в помиране. Он застает Меншикова с войском, беспомощно настоящим у стен Штетина. Он не может взять город из-за того, что датский король снова обманул и не присылает обещанной артиллерии. Петр направляет гневное письмо Фредерику IV в котором напоминает, что русские не только выполнили все свои обязательства, но даже перевыполнили их, выделив, например, в три раза больше войск, чем обещали. Он указывает датскому королю, что от успешных военных действий в Померании больше всего выиграет сама Дания, а не Россия. Но именно Дания срывает их. В случае дальнейшего бездействия, предупреждает Петр, Людей своих принужден буду вывезть в свою землю. Но все тщетно. Датский король увлечен мелкими успехами в Бременской области. Даже у Петра, не падавшего духом, в опаснейших обстоятельствах опускаются руки. Вот что он писал Меньшикову в августе 1712 года. «Письмо ваше я получил» на которое ответствовать, кроме сокрушения своего, не могу, ибо, как я к тебе в другом письме писал, если б ветер не переменился, одним днем все было бы исполнено, и что делать, когда таких союзников имеем? Я себя зело бесчестным ставлю, что я сюда приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавства — Я не могу ночи спать от всего. Теперь, когда России приходится вступать в сложнейшие отношения с многими германскими государствами и княжествами, с их запутанными связями, Петр попадает в лабиринт хитроумных дипломатических интриг, сущностью которых были бесчисленные вариации разнообразных форм обмана, лжи, лицемерия. Чем слабее было то или иное из германских княжеств, тем больше его министры изощрялись в махинациях, прикрывавших всегда беспредельную циничную алчность этих европейских дипломатических торгашей и мелких хищников. Характерной особенностью сохранившихся документов разного рода Служит постоянное напоминание Петра своим жульничающим партнерам об элементарных нормах приличия в международных отношениях. Так в переговорах с голштинским министром Басевичем, пытавшимся втянуть Петра в липкую паутину мелкого обмана и предлагавшего ему коварные, но с виду заманчивые затеи, царь заявляет. Государям надобно вести себя добросовестно. Басевич соблазняет Петра выгодной изменной обстоятельствам перед но в ответ он слышит. Обязательство надлежит хранить, понеже кто кредит потеряет, все потеряет. Петр высказывает твердую убежденность в необходимости превыше всего хранить честь данного слова. Лучше можем видеть, что мы от союзников отставлены будем, неже мы их отставим, ибо гонор пароля дрожее всего есть. Басевич пытается убедить наивного московского варвара, как легко ему теперь приобретать для себя территории, города, крепости в Германии, но слышит в ответ, всего учинить невозможно. Понеже мы обязались все прогрессы в немецкой земле чинить с воли своих союзников. Царь отнюдь не тешил себя иллюзиями, что его воспитательная работа может повлиять на немецких дипломатов. Он был просто убежден, что честная внешняя политика в конечном счете окажется эффективнее дипломатического мошенничества. И все же приходилось идти на всякие компромиссы, заключать и перезаключать сделки разного рода, играть на противоречиях, использовать противоположные притязания союзников. Они непрерывно вынуждали идти на это. К примеру, на Бремен и Верден, принадлежавшие Швеции, претендовали Галштине, Дания, Ганновер. И все спешили заручиться поддержкой русского царя, которому приходилось терять уйму времени на распутывание этих клубков претензий и контрпретензий. Измучившись от передряг с союзниками, Петр в октябре 1712 года отправился в Карлсбад полечиться и отдохнуть. Здесь происходит его вторая встреча с Готфридом Лейбницем. Знаменитый ученый еще во времена Великого посольства домогался встречи с Петром, но впервые она состоялась в 1711 году в Торгау. Ученый-философ и математик, он настойчиво предлагал свои услуги в качестве законодателя. «Я должен стать русским салоном», – писал Лейбниц, намереваясь составить для России законы, столь же авторитетные, как «Десять заповедей Евангелия» или 12 таблиц Древнего Рима», что вряд ли займет у меня много времени. Хотя Петр назначил Лейбница юстиц-советником, но русским салоном ему стать не довелось. Великий ученый вел себя несколько несерьезно и придавал главное значение количеству дукатов, которые он рассчитывал получить от Петра. Не удалось ему также и занять должность русского посла в Вене, которой он очень домогался. Как бы то ни было, находясь за границей, Петр остро ощущал отсталость России и жадно стремился использовать любую возможность, чтобы поднять ее до уровня передовой европейской цивилизации. Это постоянное страстное стремление проявляется и в эти годы чудовищно напряженных и сложных дипломатических дел. Когда Петр, выпутавшись из прудской западни, отправился в Европу, то по пути он остановился в Дрездене. И первую же ночь, всю до самого утра, он провел в знаменитом музее, где при свете фонарей Изучал собранные там научные экспонаты. В 1712 году он направляет инструкцию Меньшикову, подробно указывая ему главные военные и политические задачи русских в немецких княжествах. Среди важнейших распоряжений вдруг оказалось такое задание: Ежели даст Бог доброе окончание с неприятелем, то библиотеку выпросить, конечно, всю из Шлезвига, также и иных вещей, осмотря самому с Брюсом, а особливо Глобус. В то время, когда союзники Петра яростно спорили из-за дележа земель и богатств, Петр мечтал о библиотеке и особливо о Глобусе. Так, среди тяжких военных и дипломатических забот Петра прорывается самое заветное его желание поднять Россию к передовой тогдашней культуре. Именно в таких фактах главное предназначение германской политики Петра в те годы, о которой в современной французской дипломатической истории Дроза говорится, как о первых проявлениях русского империализма. Между тем, к 1713 году в Померании складывается такое соотношение сил, что при согласованных действиях союзников и благодаря присутствии русских войск легко и быстро можно было бы нанести решающее поражение шведам изгнать их с континента, а затем перенести войну на скандинавский полуостров и победоносно закончить Северную войну. Все это полностью оправдывало правильность первоначального стратегического замысла Петра, в надежде на реализацию которого русские войска зашли так далеко в Германию. Победа, а значит и долгожданный мир, оказались близкими достижимыми. Но как будто какой-то злой рок противостоит Петру. Находясь в Карлсбаде, Петр получил известие, что шведский генерал Стенбок во главе 18-тысячной армии вышел из помирания в Мекленбург. Царь мгновенно понял, что открылась прекрасная возможность разбить шведов, лишенных защиты крепостных стен. К датскому королю мчится царский курьер с предложением о совместных действиях. Петр предупреждает, чтобы не вступали в бой до прихода русских, ибо враг силен и опасен. «Паки дружески и братски вас о всем прошу», — пишет Петр. Но король Фредерик IV и саксонский фельдмаршал Флеминг, предвкушая победу и не желая делиться славой, Не хотят ждать русские войска, и под Гедебушем вступает в сражение. В результате стендбок громитых они теряют 4000 убитыми и всю артиллерию. Датский король бежит к Петру и просит о помощи. Русские немедленно устремляются на шведов в Голштинью, и 31 января 1713 года разбивает их под Фридрихштатом. Но главным силам удается уйти и укрыться в крепости Теннинген. Меньшиков блокирует крепость и вынуждает Стенбека капитулировать. Около 12 тысяч шведов сдаются в плен. Это меняет обстановку на всем театре военных действий, и вскоре союзные войска занимают остров Рюген, расположенный вблизи Штральзенда. Теперь легко можно взять эту главную крепость шведов, и русский требует немедленно начать осаду, но союзники не соглашаются, они по уши завязли в дипломатических интригах. Из-за этого главнокомандующему русскими войсками князю Меншикову пришлось действовать не столько в роли полководца, сколько в новом для него качестве дипломата. По совету Петра ему предстояло осаждать город и крепость Штеттин. Снова требовалась артиллерия, которой в Померании у русских не было. Ее обещал прислать датский король, но заставить его выполнить обещание оказалось для Меншикова непосильной задачей. Бесконечные отговорки и проволочки Фредерика IV приводили князя в отчаяние, и он понял, насколько сложным занятием является дипломатия. Меньшиков писал царю, как родился, то еще никогда таких многотрудных дел не видел. В конце концов, ему удалось получить сотню пушек от августа II И в сентябре 1713 года Штеттин был взят русскими войсками. Но теперь возникла головоломная задача. Кому же отдать взятый город? На него претендовали Дания, Саксония, Пруссия, Галштиния. Петр, зная неопытность Меншикова в дипломатии, подробно инструктировал его, как поступать с союзниками. Особенно он подчеркивал важность союзнических отношений с Данией, с королем которой Меньшикову не удалось найти общего языка, и он жаловался Петру на нечестность, неблагодарность и двуличие Дани. Петр разъяснял, что дипломатия требует терпения и осторожности. Поступки датчанам не ладны, да что же делать? А раздражать их Ненадобно для шведов, а наипаче на море. Ежели б мы имели довольство на море, то б иное дело. И все же Меншиков решил вопрос о Штеттине не в пользу Дании, которая была союзником, а в пользу Пруссии и Голштини. Слишком велико было его возмущение систематическим невыполнением союзнических обязательств, Датским королем, чтобы учитывать его интересы. Решение Меншикова вызвало скандал. Фредерик IV направил Петру резкий протест, и царь обещал королю изменить некоторые статьи заключенного соглашения о Штеттине. Царь был очень недоволен действиями фельдмаршала, и ему удалось оправдаться с немалым трудом. Однако, забегая вперед. Нельзя не отметить, что дальнейший ход событий оправдал Меншикова еще больше, чем его собственные объяснения. Дания осталась союзником столь же ненадежным, что и раньше. Но в значительной мере, благодаря передаче Штеттина Пруссии, стало возможным установить и с ней союзнические отношения. История короткой дипломатической деятельности Меншикова показала, насколько в дипломатии порой все является условным, относительным, зыбким, где никакие знания и опыт не заменят интуицию и удачи. Что же касается Пруссии, то русская дипломатия давно уже тщетно добивалась, чтобы эта страна, превращавшаяся в самое крупное и важное из германских государств, сменила свою крайне двусмысленную политику в отношении России и Швеции на союз с Россией. В 1713 году умер король Пруссии Фридрих I, с которым Петр еще во времена Великого посольства заключил дружественный договор. На престол вступил его сын Фридрих Вильгельм. Новый монарх достойно продолжает хищнические и милитаристские традиции Гогенцоллернов. Правда, он словно в пику своему расточительному отцу войдет в историю как страшный скряга. В отличие от отца, рабски копировавшего Версаль, он возненавидит все французское. Фридрих Вильгельм презирал культуру и науку, даже запретил въезд в Пруссию иностранным ученым. Он считал философа Лейбница никуда не годным человеком, который не способен даже стоять на часах. Зато он патологически обожал армию, и при нем сама Пруссия сделалась придатком армии, численность которой он резко увеличил. Крайняя грубость, жестокость, невежество дополняли его портрет. В начале 1713 года Петр направился в Берлин, для встречи с новым королем. Царь пытался выяснить, каковы шансы на привлечение Пруссии к борьбе против Швеции в составе Северного Союза. «Нового короля, — писал Петр Меньшикову, — я нашел зело приятно к себе, но ни в какое действо склонить не мог». Узнав, что новый король распродает картинную галерею, и увольняет архитекторов, художников и других мастеров, Петр немедленно приказал направить в Берлин Брюса для приглашения их в Россию. Посол России в Берлине Александр Головкин, сын канцлера Головкина, провел более обстоятельные и длительные переговоры и выяснил лишь, что сделать нового короля союзником будет стоить недешево. Русская дипломатия продолжает действовать. Петр направляет в Копенгаген генерал-адъютанта Ягужинского, своего бывшего денщика, чтобы уладить неприятности из-за Штетина и склонить Данию к участию в десантной операции на территории Швеции. Сначала Ягужинского встретили холодно, но затем в январе 1714 года король Дании вдруг предложил привлечь в Северный Союз Пруссию, если она порвет дружбу с враждебной ему Галштини. За это Дания соглашалась дать свой флот для высадки на шведской территории. Затем отпадает препятствие, которое сдерживало Пруссию, ее нежелание воевать против Швеции. Сами шведы напали на прусские войска в помиране. В июне 1714 года Россия и Пруссия заключили договор о союзе и гарантии. Россия гарантировала Пруссии владение Штеттином, а Пруссия обязалась поддерживать все балтийские завоевания Петра. Таким образом решалась проблема, над которой русская дипломатия трудилась с самого начала Северной войны. В зарубежной литературе можно встретить утверждение, что этого удалось достичь благодаря необычному подарку, сделанному Петром Фридриху Великому. Еще в апреле он прислал на службу в прусскую армию 80 русских солдат огромного роста. Дело в том, что прусский король имел страстное увлечение коллекционировать солдат-великанов. Он собрал из них два батальона по 600 человек. В дальнейшем Петр, если хотел воздействовать на прусака, иногда отзывал своих двухметровых молодцов и заменял их солдатами поменьше ростом, что повергало короля в отчаяние. Однажды после такой акции Фридрих Вильгельм даже отказался беседовать с русским послом, заявив при этом, рано нанесенное моему сердцу, Еще слишком свежа.